Юрий Вронский. Необычайные приключения Кукши из Домовичей. Часть первая. Кукша — варяжский пленник. Вступление. Пригревает весеннее солнце. Безветренно. Но в вершинах соснового бора слышится немолчный шум. Он сливается с отдаленным шумом речного порога и кажется, будто над миром летит чей-то глубокий бесконечный вздох. На правом берегу Йоки, порожестой лесной реки, раскинулась деревня. В ней живут домовичи, люди, ведущие свой род от домового, доблестного воина, искусного охотника и неутомимого землепашца. Он, по преданию, первый из славянского племени, срубил избу в этих местах. Примечание. Словения — восточнославянское племя, жившее на территории нынешней Новгородской области, одно из племен, составивших впоследствии русский народ. В деревне недавно побывали варяги, сборщики дани. Они не удовольствовались тем, что к их приходу собрали домовичи и пошли шарить по избам, Забрав все, что им приглянулось, они пустились дальше, вниз по реке. Безрадостно в ограбленной деревне. Не слышно криков играющих детей, даже псы и те почти перестали лаять. Только петухи, глупые птицы, по-прежнему кукарекуют, как ни в чем не бывало. Домовичи безропотно позволили себя ограбить, потому что в деревне нет воинов. Здешние жители несколько лет тому назад проявили непокорность, и ладожский князь присылал сюда своего воеводу с дружиной, усмирять строптивых. Тяжко на сердце у потворы, вдовы, живущей в крайней избе, что над самым обрывом. Когда домовичи дрались с княжескими дружинниками, у нее убили мужа, и осталась она одна с пятью сиротами, четырьмя девками и сыном. А нынче, после прихода варягов, пропал и сын, отрок одиннадцати лет, на которого была вся надежда. Ходила потвора в тайную избушку, где стоит идол домового. Отнесла ему хлеба, мясо и молока, умоляла вывести из лесу ее сына, если он заплутал. Ходила она с подношениями и в дебри лесные, к огромной в три обхвата сосне. Умоляла Лешего, если он держит ее сына, отпустить его домой. Однако сына нет как нет. Видно, зверь задрал отрока в лесу, и никогда больше сын не вернется к родной матушке, а брат — к милым сестрам.